Второе. Мозель, автотрасса А4, направление 44, Фальсбур, Сарбур. Дожидаясь, своей очереди, перед единственной кабинкой, принимающей плату, Марк Карадек то поглядывал на заслуженные швейцарские часы на руке, то тер глаза. В горле у него пересохло. Глаза слипались. Он выехал из Парижа около одиннадцати и за четыре с половиной часа отмахал около четырехсот пятидесяти километров с одной единственной остановкой на бензоколонке под Верденом, где залил себе полный бак. Полицейский протянул горсть мелочи служащему и тронулся по шоссе в сторону Фальсбура, Старинная крепость, красовавшаяся на окраине природного парка в Вогезах, была последним городом Лотарингии, за ней начинался Эльзас. Марк притормозил свой рейндж-ровер на залитой солнцем площади Д'Арм, закурил сигарету и приложил ладонь козырьком к глазам, чтобы получше рассмотреть окружающее. Старинная Цвета Охры, здание казарм, бронзовая статуя генерала Империи, Могучие, куда больше всего окружающего памятники воинственного прошлого городка. Памятники не такой уж давней эпохи, эпохи, когда двадцатилетние мальчишки маршировали здесь на военных парадах, а потом уходили, чтобы стать. пушечным мясом. Марку вспомнился дедушка, убитый врагом в декабре 1915 года в Мен де Массинь в Шампани. Сегодня, по счастью, площадь была совершенно мирной, ни стука сапогов, ни воинственных песен. Люди сидели за столиками на террасах под каштанами, улыбались и пили кофе. Марк воспользовался долгой дорогой от Парижа, чтобы собрать информацию. Ему хватило нескольких телефонных звонков, и он напал на след Франка Музельи, жандарма, который поднял тревогу и приехал первым на место пожара, когда горел дом Хайнса Кифера. В настоящее время Офицер возглавлял отряд быстрого реагирования в жандармерии Фальсбура. Марк поговорил с дежурной по отделению и без труда договорился о встрече. Собеседница сообщила, что жандармерия находится в том же здании, что и мэрия. Марк уточнил дорогу у парня, который стриг кусты и зашагал через площадь, вымощенную серым и розовым гранитом. Невольно Марк дышал полной грудью. Он давно не выбирался из Парижа и был рад, что затеянное следствие вытащило его из столицы. Сейчас он наслаждался тишиной провинциального городка, словно бы продолжавшего жить при Третьей Республике. На фронтоне мэрии Полощется на ветру трехцветный флаг. Церковные колокола отмечают прошедшие полчаса. Во дворе коммунальной школы, высыпав на перемену, шумят ребятишки. Ощущение спокойной силы поддерживали и дома, окружившие площадь. Фасады из камня песчаника, потемневшие балки, высокие двускатные крыши из черепицы. Карадек вошел в мэрию, занимавшую здание бывшей кавалергардии вместе с историческим музеем и почтой. Здание встретило его приятной в жару прохладой. Нижний этаж, благодаря сводчатому потолку, статуям и деревянным резным панелям, напоминал церковь. Марк осведомился о жандармерии и узнал, что она находится на последнем этаже. Туда вела дубовая лестница с крутыми ступеньками. Поднявшись, Марк попал в коридор, который упирался в застекленную дверь. Недавно отремонтированная жандармерия не производила впечатления бойкого места. За исключением дежурной застойкой, там не было ни души. «Чем я могу вам помочь, месье?» «Меня зовут Марк Карадек. У меня встреча с Франком Музелье. Сольвейк-Марешаль», Марашаль, представилась она, заправляя золотистую прядь за ухо. «Мы с вами разговаривали по телефону». «Приятно познакомиться». Девушка подняла трубку. «Сейчас сообщу, что вы приехали». Карадек расстегнул пуговицу на рубашке. Жара под этими крышами адская. Весь этаж был, в сущности, мансардой, и стены, отделанная светлым деревом, казалось, насквозь прожарены солнцем. «Полковник примет вас через пять минут. Хотите воды?» Марк с благодарностью согласился. Девушка в форме подала ему стакан с водой и что-то вроде сладкого кренделька из слоеного теста. Карадек с большим аппетитом принялся за кринделек. — Вы ведь полицейский? — спросила девушка. — Потому что ем, как свинья? — спросил в свою очередь Марк. Сольвейк от души расхохоталась. Она дождалась, пока Карадек расправится с едой, и только тогда открыла дверь в кабинет начальника.